Четвертое. Машка действительно поехала в Москву. Она совершенно не представляла себе, чем будет заниматься и чем будет зарабатывать на жизнь. С присущей Машке бесшабашностью она решила, что попробует прожить на пенсию, а там посмотрит, как все сложится. Но Москва не особо дружелюбно встретила Машку. Очень быстро она поняла, что пенсии ее при московских ценах надолго не хватит, а жизнь налаживать как-то нужно было. Машка сняла комнату, в которой решила пожить месяц, пока в голову не придет ничего стоящего. «Что я умею?» – думала Машка, прикидывая, куда можно попробовать устроиться на работу. «Умею, конечно, немало, но вряд ли здесь такие навыки особенно кому-то нужны». Машке пришла в голову идея, и она с энтузиазмом стала воплощать ее. Она стала обзванивать охранные агентства, предлагая себя в качестве работника. В некоторые она ходила сама. Наконец ей повезло. Ее взяли в охранное агентство, которое обеспечивало личную охрану. То есть телохранители. Машке пришлось применить всю хитрость и оперативную смекалку, чтобы убедить директора агентства майора внутренних войск в отставке сурового Леонида Ильича, которого, естественно, стало называть про себя «дорогой Леонид Ильич», что она очень даже способна выполнять работу личного телохранителя. И дорогой Леонид Ильич взял Машку с испытательным сроком. По причине яркой внешности Машки, он отправлял ее на работу к представителям московской богемы, модельерам, режиссерам, актерам и прочим представителям бомонда. Машке очень понравилась эта пестрая компания, ее очень быстро приняли в эти джунгли и очень скоро о Машке заговорили. Богема очень быстро присвоила Машке прозвище «Кровавая мэри», и дорогой Леонид Ильич был очень доволен работой нового сотрудника. Он уважал и немного побаивался Машку, когда по своим каналам поднял всю информацию о ней. Но в целом он очень гордился, что именно в его агентстве с пафосным названием «Опричник» работает та самая знаменитая «Кровавая мэри», о которой по Москве ходят легенды не только среди творческой интеллигенции, но и среди братков. Машка очень скоро получила квартиру от родной конторы совсем рядом с МГУ на улице Крупской. Это была однокомнатная квартирка, которая очень понравилась Машке. Машка не стала торопиться обрастать скарбом. Она ограничилась диваном и журнальным столиком. И в этой спартанской обстановке она и начала свою жизнь обычного человека. Даже посуды толком не было у кровавой мэри. Она довольствовалась... Каким-то дешевым набором пластмассовой посуды, из которой ела купленные полуфабрикаты, разогретые на электроплитке. Зато Машка купила холодильник, который собственноручно покрасила в красный цвет, и в котором всегда стояла бутылка купажированного ирландского виски. Машка перегнала в Москву свой лотус, что еще добавило к образу кровавой Мэри несколько ярких штрихов. Как-то получилось, что Машка в итоге осталась довольна тем, что поехала в Москву. Она была уверена, что Москва – это ее город, и она – Красная Марья, создана для столичной жизни. Постепенно Машка накопила в Москве неплохой багаж репутации, и кровавая мэри уже стала ее фирменным знаком. Поразмыслив, Машка организовала свое агентство частной охраны под названием «Кровавая мэри», набрав в штат выходцев из подразделений и спецслужб, благо таковых было очень много. Так Машка стала капиталистом и завидной богатой невестой с шикарной квартирой в центре Москвы и на красном лотусе, как у Джеймса Бонда. Вскоре о ней заговорила, если не вся Москва, но московские ВИПы точно. Дела Машки пошли в гору.